Глава шестьдесят В жизни каждого из нас рано или поздно наступает момент, когда ты перестаешь любить свой день рождения. Ну или перестаешь относиться к нему, как к самому главному дню в году. У кого-то это случается раньше, у кого-то позже. Я перестала ждать этот праздник с нетерпением, когда стала жить одна, потому что помимо приятных сюрпризов и подарочков — Это еще и хлопоты по организации праздника. Сегодня мой день рождения. Не успев открыть глаза, разгребаю сообщения с поздравлениями, спасибкою и лайкою, пока не отвлекаюсь на дверной звонок. Мотя пришел. Взвизгнув, подрываюсь с постели и в пижаме бегу открывать брату. — Доброе утро! Официальным тоном проговаривает незнакомый парень с огромным букетом белых роз наперевес. Доброе. от кого они?» «Не могу знать», — отвечает смущенно. «Распишитесь». Черкаю в подставленной бумажке и забираю свой подарок. «Мама дорогая!» — хриплю, таща его на кухню. «Куда же мне тебя пристроить?» Уложив букет на стол, лезу в ароматную гущу бутонов. Где-то здесь должна быть карточка. Нет карточки. Перешариваю все еще раз, лезу в белую обертку. И все безрезультатно. Букет анонимный. Хм, конечно, это Егор. Кроме него некому. Зачем только нужно было так конспирироваться? Разбирать букет, на мой взгляд, кощунство. Поэтому я ставлю его в белое пластиковое ведро, оставшееся на лоджии после косметического ремонта. Пока я, довольная, прыгаю вокруг подарка, приходит Матвей. Тоже с цветами. Крепко обнимает, расцеловывает щеки, а сам косится на огромный букет от анонима. «От кого он?» «От Егора, наверное. Там карточки не было». «Звонил уже?» «Нет еще». «Может, мой скромный букетик тоже в вазочку поставишь?» «Не комплексуй, Мотя. Твои цветы тоже шикарны». «Основной подарок вечером будет», — поясняет брат, передавая свой букет в мои руки. «Успокоил», — выдыхаю с облегчением. Само торжество на вечер запланировано. Праздничный ужин в ресторане. А днем мы с девчонками решили устроить забег по торговому центру. Поэтому, не теряя времени, привожу себя в порядок и, созвонившись с девчонками, еду шопиться. Эля! А! -а, -а верещит на весь магазин Юля. С днем рождения! Спасибо! отвечаю, смущенная вниманием прохожих. Только зачем так орать-то? С днюхой, подруга! ступает Женька. Она, в проявлении чувства эмоций, более сдержана. Меня чем-то напоминает. Альбина к нам присоединиться не смогла. Какие-то срочные дела нарисовались, но обещала вечером в ресторане быть как штык. Принимаю поздравления и веду подружек по своим любимым бутикам. На самом деле, этот совместный выход спровоцирован только одним желанием — приодеть Женьку. Не нравится мне ее стиль. Брюки, жакеты и туфли на плоской подошве. Зачесанные на бок короткие волосы и очки на носу. Неправильно это так уродовать свою внешность. С такой фигурой и правильными чертами лица из нее конфетку сделать можно. Осталось только ее саму в этом убедить. «Смотри, Жень!» — снимаю висящее на вешалке синее платье. «Как раз к твоим глазам!» «Не знаю!» — тянет с сомнением. «Окей!» — вешаю на место и снимаю плесированную юбку. «Давай эту примерим!» «Мне не идут складки!» «Да откуда ты знаешь?» — начинает говорить Юля. Забирает юбку и толкает офигевшую Женьку к примерочной. «Будто ты когда-то такое мерила!» «Эй!» — сопротивляется Женька. Но мы пихаем ее за шторку и вдвоем начинаем стаскивать ей кучи одежды. Юбка эта смотрится на ней как влетая, будто на нее шили. Я откладываю ее в сторону и иду подбирать к ней верх. Скольжу придирчивым взглядом по стойкам, манекенам, пока случайно не замечаю в бутике напротив до да боли знакомую фигуру. «Да нет, не может этого быть!» Отвернувшись, даю себе секунду, чтобы осмыслить увиденное. «Это не может быть Дэн! Что ему делать в магазине женской одежды?» И тем не менее, это он. Набравшись смелости, Еще раз скашиваю взгляд на высокую фигуру в кожаной куртке и вижу, как к нему подходит невысокая девушка. Примеряет на себе платье, смеется. Он кивает, видимо, одобряя ее выбор. А я смотрю на это и чувствую, как в сердце входит нож. Медленно, замирая на мгновение, движется дальше, кромсая его на куски. Больно до помутнения в глазах, до подкатившей к горлу тошноты. Чувствуя, как начинает щипать в носу, я с мазохистским упорством продолжаю за ним наблюдать. Брюнетка скрывается в примерочной, а Дэн залипает в телефоне. Переминаясь с ноги на ногу, поворачивается ко мне боком, и я вижу в его руках дамскую сумку. «Твою мать!» Маленькая черная сумочка в руках Тюменцева. Видеть это выше моих сил. Поэтому, закусив губы изнутри, я отворачиваюсь. — Эль, ты нашла ей блузку? — кричит Юля. — Да. Беру в руки первые попавшиеся и тащу в примерочную. — Посмотрите новую коллекцию! — с улыбкой проговаривает взявшийся неоткуда консультант. — Спасибо, — отвечаю бесцветным голосом. Лицо словно онемело, а внутри все умерло, потому что Дэн в отношениях. Это та брюнетка, с которой видела его Юля, и у них отношения. Черт возьми, я не верю. Не он ли орал в нашу последнюю ссору, что в гробу увидел эти долбанные отношения? Отношения! Паршиво. Картинка перед глазами плывет. «Элька, что с тобой?» С тревогой спрашивает распахнувшая штору примерочной Женька. «Ничего. Поплохело что-то?» «Чего?» Юля начинает суетиться, забирает из моих рук одежду и толкает меня на мягкий пуф. Он влюблен? Любит ее? Других объяснений, почему он таскается с девушкой по магазинам и держит в руках ее сумку, у меня просто нет. «Голова кружится или что?» тревожно спрашивает Женька. Она в каком-то черном платье, а за ее спиной маячит продавец со стаканом воды в руках. Отпустила. Поднимаю вверх большой палец и тяну губы в улыбке. Платье — огонь! Берем! Я креплюсь. Силой воли сосредотачиваю внимание на том, зачем мы сюда пришли. Заставляю Женьку примерить еще дюжину платьев и юбок, уговариваю купить самые классные и тащу в обувной бутик. Она ноет, что устала, что носить каблуки никуда не станет, но я непреклонна. Выбираю самые модные модели, пока она не останавливает свой выбор на двух парах туфель и дерзких кроссах. «Другое дело», — киваю одобрительно, — «приедешь домой?» «Выкини все старье». Юлька смеется. Женька что-то беззлобно бормочет. А я решаю, что не буду портить свой день рождения слезами и плохим настроением. Возможно, всплакну завтра, а может и не всплакну. Посмотрим.